Первой ласточкой проведения специальной операции станет в ближайшие дни практическая работа белорусских и московских оперативников. Бюро, мне как директору предстоит решить много организационных задач при неукоснительном соблюдении основополагающих принципов, закрепленных в Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Вы знаете, это соблюдение юридического равенства паритетности сторон национальных законодательств. Некоторые из полномочных представителей, согласно закивали головами, встали за стола, начали выходить из зала заседаний. Жухлядев сложил документы в папку, поспешил к землякам. Крупский, Грязев и Мироненко стояли в плотном кольце полномочных представителей бюро. Жухлядеву потребовалось попросить коллег посторониться, чтобы подойти к своим». Три месяца они не виделись. После крепких рукопожатий Жухлядев пригласил земляков выпить по чашечке кофе. «Как в московской жизни, Сергей Игоревич?» Пригубив кофе, спросил Крупский. «Суетно, Николай Сергеевич». Жухлядев сел. Казалось бы, Минск тоже не маленький городок, но когда окунешься в московский мегаполис, чувствуешь разницу, правда, мне так и не пришлось, как следует поглазеть на Москву, пока весь в заботах приходится как в проем и службу нашу в Минске начинает с нуля. Первым быть трудно, рассказывайте, как вы, как новый начальник, К крупский поудобнее уселся в кресле. В владимиримира рлофоренко вы хорошо знаете, тем более что сами его и рекомендовали на должность, а мы мы вроде живы здоровы, приехали, чтобы вместе довести начатое дело до логического конца. Ты николай Сергеевич, как всегда скуп на слова. предпочитаешь дело ни слова но ну, а для дела у нас как раз все готово за боярским ведется круглосуточная слежка кстати он так и не выходил всю неделю из дома видны решил отсидеться рассказывайте как кондрата завалили кондрат на свободе тут ничего не поделаешь как на свободе а вот так сергей игоревич ответил крупский ему удалось спрятаться в психушке от преступления представляете а какие деньги затрачены. Жухлядев покачал головой, предложил еще кофе, но К крупский отказался. Отказались и мирроненко с грязевым. Они поднялись из стола, поблагодарили за угощение, вышли на улицу, поднялся и Круский. Поедем Сергей Игоревич в гостиницу. Надо подготовиться к операции. «Ты так и не рассказал, как в Беларуси обстановка», — легко упрекнул Жухлядев, собирая чашки на поднос. «Службу не притесняют?» «В целом республика бурлит. Выборы главы государства мало кого оставляют равнодушным. Митинги, акции, кое-где и провокации...» Так что приходится и нам работать, политика не позволяет отсидеться. А что касается подразделения, то ему, как и прежде, не дают возможности укомплектовать штаты. По-прежнему прокуратура и суды избегают квалификации действий бандитских групп по 74-й статье Уголовного кодекса, доробят их на отдельные преступления, а проект нового Уголовного кодекса блуждает по коридорам власти». Начал работать закон об оперативно-розыскной деятельности. Но 11-я статья говорит о том, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в качестве доказательств только в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. А его-то, как вы знаете, и нет. Поэтому и продолжают пылиться доказательства в сейфах оперативников. Механизм легализации таких материалов еще не разработан. Надо идти в Министерство Юстиции, В верховный суд и вместе до принятия уголовно-процессуального кодекса готовить совместное указание, инструкцию или любой другой документ, который бы позволил на практике легализовать материалы. Это значительно повысило бы результативность работы. Это вроде бы понимают многие, но но желание пропадает, когда видишь, что многим это не нужно. Вы, Сергей Игоревич, не раз в этом убеждались. Жуклядев закивал головой, прошелся по кабинету. В его памяти сохранились картинки, когда ему приходилось буквально разжевывать проблему высокопоставленным чиновникам, чтобы доказать, что это необходимо для работы. Делаать это было не всегда приятно, но ради дела ради службы сдерживал себя, терпел. Со следующей недели в России начнет действовать указ президента о неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности, который предусматривает задержание подозреваемых и обвиняемых на срок до 30 суток. Чуть раньше в Литве начал действовать подобный закон о превентивном задержании – И тогда Беларусь буквально наводнят организованные преступные группы. «Надо что-то делать, — Николай Сергеевич повернулся, жухлядя в Крупскому. Будем сидеть сложа руки, наша республика станет самой отсталой по созданию правовой базы борьбы с преступностью и в первую очередь с ее организованными формами. Я это понимаю и делаю все, что от меня зависит. Вот и хорошо». кстатии, как семья дети нормально. Ну и слава богу. Жухлядев крепко пожал руку к крупскому, значит завтра в 7 утра встречаемся на красной площади у Гума. Осень 1994 года для Владимира Лафаренко, назначенного на должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью после отъезда Сергея Жухлядева в Москву, началась с решения все той же неприятной проблемы – кадровой. Из 29 человек, работавших в управлении, осталось 7. Еежедневно на всех уровнях ведомственной иерархии ему приходилось отстаивать структуру подразделений, которую начальники управления внутренних дел областей всячески пытались переподчинить, подмять под себя и управлять. Им невыгодно было иметь параллельную милицейскую структуру, которая подчинялась только министру внутренних дел. и, несмотря на чины и должности, могла законно проводить оперативно-поисковые мероприятия, не боясь звонков и угроз, откуда бы они ни исходили. Им нужно было привязать управление к себе и управлять им в зависимости от ситуации. Она была непростая. Организованные группы развивались, шлифовали методы преступной деятельности. приметой времени стали заказные убийства, убийство связанные с разборками криминальных авторитетов, расчленение трупов жертв истязания и подрывы. Оераативная информация позволяла судить ему о том, что в республике действовало несколько сотен преступных групп и каждую из которых входила от пяти до 15 человек. Сильнейшая преступная группировка орудовала в Бобруйске. В нее входило до 60 человек, которые контролировали все коммерческие предприятия города. Лафаренко вдумчиво читал аналитическую справку о преступных группах, подготовленную для чиновников, и жалел, что выполнить основную задачу подразделения, не позволить организованной преступности стать неотъемлемой частью общественной жизни, Ему, если и удастся, то с затратой огромных усилий. Но загодя терять надежду на успех, он не собирался. Имея за плечами 15-летний стаж работы в аппарате Министерства на должностях оперативно-начальствующего состава, он сумел договориться с руководством криминальной милиции, начальниками УВД, ООО. комплектовании центрального аппарата профессиональными кадрами, о вертикальной структуре подчинения подразделения. За короткий отрезок времени удалось поставить на учет даже маломальские организованные группы и их лидеров. Неожиданно первые оперативные разработки позволили раскрыть масштабное резонансное преступление. Идя на встречу с личным составом центрального аппарата, который собрался в зале, чтобы проводить на заслуженный отдых Лиминкевича и Кропского, он рассчитывал, что со временем его подразделение укрепится среди других правоохранительных структур, что он сможет наладить взаимодействие со всеми подразделениями криминальной милиции милицией общественной безопасности.